Восстановление Доктор навещал пострадавшую ежедневно. Проверял функции ноги и общее состояние травмированной леди Кэмпбелл и давал рекомендации. Сэр Уизли вёл записи, чтобы ни один совет не забылся и не остался без внимания. Наступил день, когда доктор разрешил леди Камилле присесть и спустить ноги. Женщина за это время так ослабела, что в положении сидя тело плохо слушалось, Но доктор успокоил её, сказав. «Дорогая леди Камилла, эти явления пройдут. Надо хорошо питаться и потихоньку пробовать вставать. Далеко ходить не надо, здесь, в комнате у постели. Каждый день понемногу посидеть, постоять, потом походить, держась за поручни. Не волнуйтесь, сэр Уизли будет придерживать вас. На сегодня всё. С вашего позволения оставлю вас. Загляну к Якову, не нравится мне его состояние». «Что с ним, доктор?» — встревожилась леди Камилла. «Какие-то мысли его гнетут. Лежит постоянно, отказывается от пищи, никуда не годится. Выздоравливайте скорее, он без вас не может, пропадёт». «Доктор, прошу вас, не уходите», — попросила леди Камилла и обратилась к герцогу. «Сэр Уизли, у меня к вам просьба. Всё, что угодно просите, выполню. Вы могли бы отнести меня к Якову?» Герцог оторопел от её просьбы и сразу же сообразил, что ему делать. «Доктор, это не повредит моей госпоже? Если ненадолго, то пойдёт на пользу им обоим. Можете нести. Я спущусь с вами. Благодарю вас». Герцог повернулся к леди Камилле, подошёл ближе и очень аккуратно, словно драгоценность, поднял её с постели и прижал к себе. «Доктор, сделайте одолжение, откройте дверь». «Да-да, конечно». «На лестнице будьте осторожны, старайтесь идти ближе к перилу». «Постараюсь. Я буду идти рядом и подстрахую вас. Благодарю». Так доктор сопроводил их в комнату дворецкого, постучал и приоткрыл дверь. «Яков, к вам можно?» — спросил он. «Входите, дорогой доктор. Я не один. К вам гости». «Какие гости?» — не успел Яков договорить, в комнату вошел сэр Уизли с леди Камиллой на руках. Она тут же заулыбалась дворецкому и весело сказала. — Яков, дорогой, я очень соскучилась. Не выгоняйте нас, пожалуйста. Доктор разрешил на несколько минут заглянуть к вам. А поскольку уходить мне ещё трудно, сэр Уизли выступил в роли моей кареты. Атмосфера сразу же разрядилась, настроение Якова улучшилось. Доктор рядом с кроватью поставил стул, и герцог Уизли плавно усадил на него леди Камиллу. Она наклонилась и поцеловала в щёку своего дворецкого. Он раскраснился. «У меня сегодня день рождения?» «Не совсем так. Встреча с близкими людьми. Разве это плохо? Но как только я полностью восстановлюсь, можете рассчитывать на мои поощрения в виде проявления ласки», произнесла леди Камилла бодрым голосом. «О таком визите я мечтал всю жизнь», — заулыбался Яков. «Сэр Уизли, вы могли бы подойти ко мне?» Позвал доктор. «Иду. Слушаю вас. Давайте выйдем на несколько минут. У меня к вам важный разговор. Идёмте, доктор». Когда дверь от комнаты Якова закрылась, доктор сказал. «Оставим их наедине. Обоим будет полезна приватная беседа. Через несколько минут заберёте госпожу и отнесёте в её комнату, а я останусь у Якова. Нужно проверить его состояние». Слушаюсь и подчиняюсь, дорогой доктор.